Глава 11. Он был в ледяной пещере, из его рта вырывались клубы белого пара. Холод пробирал насквозь, несмотря на тёплое пальто, даже несмотря на магию. Грудь невыносимо болела, и все вокруг него были либо уже мертвы, либо умирали. Если он ничего не предпримет и быстро, он разделит их судьбу. Он пришёл сюда, чтобы ударить по старым и малым, по слабым. потому что из своего богатого опыта знал, что порождённый этим страх будет намного ощутимее. Убийство стариков, детей и больных не приносили ему никакого удовольствия, но побеждает всегда тот, в ком меньше всего сострадания, а он хотел победить. Готов был пойти ради этого на всё, на любые подлости, и он был не против сделать всё сам. не перекладывая эту ношу на мелких сошек. Кто бы мог подумать, что эта толпа слабых и детей окажет столь активное сопротивление. Все охваченные хаосом, которых он привёл с собой, были уничтожены, погибли повторно, а он сам оказался ранен, очень серьёзно ранен. Тело отказывало, биение сердца замедлялось. Лёгкие заполнялись его же собственной кровью. Он перебрал варианты потенциального нового сосуда. Сара Хаант, швырнувшая ему в грудь целую россыпь магических ножей, ему удалось отбить несколько, не они ударили по ней. И теперь она сидела, привалившись спиной к стене, смертельно раненная и наблюдала за ним насторожёнными потускневшими глазами. Нет, она тоже долго не протянет. Его взгляд скользнул по пожилым женщинам и мужчинам, прикрывавшим своими телами детей, мертвы и все они были мертвы. Послышался тоненький плач, и он увидел младенца все еще живого на руках мужчины деклона Новака, безжизненное тело которого лежало неподалеку от его сестры Сары. Мак торопливо все просчитал. Он понятия не имел, перейдут ли его способности творца в ребёнка. До этого он всегда переселялся в другого творца. Если силы предадут его, то он наконец встретит свой конец. Он сделал долгий и болезненный шаг к малышу, не обращая внимания на крики Сары держаться подальше. Ребёнок заходился в плаче, что было хорошим знаком. Он пока не ослаб. Он был настоящим бойцом с хохолком чёрных волос и сердито помахивающими кулачками. Малыш, младенец не мог творить магию и самостоятельно покинуть пещеру. Он останется беззащищён. Ему придётся положиться на удачу, что кто-то придёт и найдёт его. Но ещё хуже, Он боялся, что его огромные по объёму воспоминания не смогут найти место в ещё не сформировавшемся разуме, и всё же жизненные силы тела Константина неуклонно таяли. У него просто-напросто не хватит времени, чтобы найти другого кандидата, и он решился. Его памяти придётся затаиться внутри этого уязвимого юного мозга. В некотором смысле это было весьма изящное решение, лишь когда он накопит достаточно сил и мудрости, чтобы обнаружить внутри себя запечатанные воспоминания, он окажется способен их высвободить. Он получит назад все свои знания, когда будет для этого готов. Иначе без своих воспоминаний, как ему вернуться к былому величию? А ему Маугресу касет душ поглотителю людей, в рогу смерти суждено быть великим, великим всегда и на все времена. Последовал глубокий вдох последний в этом сломанном теле, и его душа покинула то, что осталось от Константина Меддена, и вошла в гласящего младенца, бывшего колломом Хантом. Это ещё не конец, поклялся он. Кол, крича, проснулся и продолжил кричать. Кто-то привязал его к кровати. На стене напротив были пятна сажи, которых Кол не помнил, как и сами стену и комнату. Кол это был голос Джаспера, и Кол на секунду притих. Он знал, где находится, точнее, думал, что знает, но потом комната наклонилась и всё исчезло. Затем он будто оказался в тысячи мест одновременно. Перед его глазами прошел целый сон людей, и все они пытались с ним поговорить. Гримела тысяча голосов, маги в форме ассамблеи, мужчины и женщины с обожженной и почерневшей кожей трясли кулаками. Я одолел тебя в Праге, крикнул Кол одному из них. Это был я, и я одолею тебя вновь. Все это очень нехорошо, произнес голос Джаспера. Кол обнаружил себя вновь в своём теле. Его запястья были привязаны к столбам большой кровати, а балдахин над ним был весь продырявлен в пятнах от копоти и мокрой. Плечи Колла ныли. "Это я", прохрипел он, горло болело. "Где Аарон?" "Я здесь", ответил тот в его голове. "Кол, ты должен взять себя в руки. Отгоните воспоминания, запечатайте их опять. Ты был прав. Джаспер выглядел шокированным. Кол не представлял, почему он сидел у его постели. Аарон мёртв, сказал Джаспер. Кол, ты понимаешь, где находишься? Он бросился к двери. Тамара! он заговорил. В комнату вбежала девушка. Смуглая кожа, тёмные волосы развевались за её спиной, она была красива. Кол знал её, но это знание ускользало. Он схватился за сдерживающие его верёвки в надежде удержаться. Что происходит? спросил он. Что произошло тогда? Девушка Тамара. Тамара подошла к кровати, её глаза были полны слёз. Кол, что последнее ты помнишь? Ледяную пещеру, ответил Кол. Тамара и Джаспер в ужасе на него уставились, а потом он опять провалился в небытие. Он был в просторной каменной комнате. Константин Медден расхаживал перед огромным гранитным помостом. Шрамы на лице привычно прятались под маской. На помосте стоял гроб, в котором покоилось тело юноши. Маугрис сразу его узнал. Он хорошо знал братьев Медденов. Это был брат Константина Джеррика. Смерть сделала Джеррика неподвижным, Зато Константин не мог и секунды постоять спокойно. Он бегал из одного угла комнаты в другой. Серебряная маска, закрывавшая половину лица, поблёскивала на свету. Он обращался к брату, говорил, что вернёт его, что тот не должен был умирать и что магистериум поплатится, сама смерть будет уничтожена. Маугрис с интересом наблюдал. Он знал, каково это ненавидеть смерть. Он несколько поколений и столетий её избегал, глядя на изящные, но морщинистые пальцы своей руки, женской на данный момент, он прикинул, что мог легко прожить в этом теле ещё пару-тройку десятилетий. А вот Константин с его нынешним состоянием рассудка вряд ли протянет долго. Он выгорит. Все эти амбиции, импульсивность и отсутствие хоть какого-то плана мастер Джозеф проделал отличную работу, изолировав его от магистериума, от тех, кому он был дорог. Маугрис позволил себе насладиться мгновением самолюбования и гордости. Он прекрасно обработал этого мага. Он сделал правильный выбор, когда взял его себе в ученики. разглядев в нём человека достаточно сломленного, чтобы им можно было манипулировать, и который в будущем без всякого сожаления в свою очередь сломает ребёнка, и при всём при этом у него до сих пор и мысль не возникала заподозрить в чём-то своего мастера. Он верил, что она искренне поддерживает его грандиозные мечты, а то, что она была творцом Так это ему и в голову никогда бы не пришло. Губы женщины, чье тело он сейчас занимал, растянулись в улыбке. С того момента, когда он в последний раз приходил к власти, в последний раз позволил себе откусить от магического мира, прошло достаточно много времени, и теперь никто бы не связал его с его прошлыми личностями. Поэтому он и затаился на несколько поколений, чтобы мир успел о нем забыть. Но этот новый творец занимался интересными экспериментами. Ему не удалось воскресить умершего, но он подсказал Маогрюсу идею собственной армии, непобедимой армии. Пришло время ему стать Константином Медденом. Это уже происходило и произойдёт вновь. Кол открыл глаза и увидел ту же комнату с кроватью. пятна копоти со стены исчезли, но он не знал наверняка, подчудились они ему или их кто-то смыл. Послышался вой. Хавак, волки хауса кол раздался тихий голос. Он повернул голову. Ты помнишь, кто ты? Селия, повязка на голове не давала пушистым светлым волосам упасть на лицо. которая из-за покрасневших глаз казалась совсем белым. Кол нахмурился, пытаясь найти её в своих воспоминаниях. Он ей не нравился. Что он ей сделал? Сжёг её башню и все земли, убил её семью, плюнул ей в суп. В его голове теснились картины прошлых преступлений. Кол позвала она опять, и он вспомнил, что так ей и не ответил. Ты, прохрипел он, направив на нее обвиняющий палец. Она что-то сделала ему, он был в этом уверен. Мне так жаль, сказала она. Ты должно быть гадаешь, почему я здесь, ведь я так ужасно вела себя с тобой. И это правда было ужасно, мне было страшно. Кто-то из моей семьи учился в магистерии у меня одновременно с твоим отцом и с тобой, то есть не прямо с тобой, а с ним. Она замолчала, явно запутавшись в собственных словах. Когда Константин ещё был в школе, никто не думал, что он станет врагом смерти. Все знали, что он гордится своими силами творца и верили, что он способен на то, что никто другой не может, но всё это не казалось чем-то плохим, пока не стало таковым. Многие из моих родных погибли на магической войне, и пока я росла, мне постоянно твердили: Как это было бы смело, если бы мне пришлось пойти против Константина, но ведь если бы кто-то действительно пошёл против него тогда, ничего бы этого не было. Убил её семью, подумал Кол. Вот что я ей сделал, кол раздался в его голове голос, напугав его. Кол, сосредоточься, отгони воспоминания. Я понимаю, это не сойдёт за оправдание, продолжила Селия. Но это моё объяснение, и я хотела, чтобы ты его получил. Я была не права, и мне жаль. Почему сейчас? Ему нужно было знать, почему она решила простить его, если всё это время она была права. Ему нельзя доверять, он даже не был уверен, что он это кол. Ты едва не умер, защищая Джаспера, ответила она. Константин никогда бы так не поступил. Может, он бы и сделал что-нибудь, что в глазах других выглядело бы как нечто хорошее, но ты пошёл на это потому, что ты друг Джаспера, Тамары и Гвенды. Никакой другой причины я не смогла придумать. И тогда я начала вспоминать наши прогулки с Хавиком, представлять, как бы ужасно я себя чувствовала, если бы все думали обо мне плохо из-за того, что я даже не могу контролировать. И затем Я подумала, как же это нечестно, что тебе потребовалось оказаться на краю смерти, чтобы я стала думать о тебе лучше. И тут я услышала, что тебе плохо, и задумалась обо всём, что могло сложиться по-другому, если бы мы не, если бы я не всё было не так, начал он. Но затем комната опять накренилась, а его лёгкие заполнились дымом. Он стоял на палубе корабля и смотрел на пылающую вдали армаду. Он видел, как маги прыгали в море, но стоило им оказаться в воде, как они становились добычей поднявшихся из глубин щупальцев. Он должен её предупредить, эту девушку, которая просила у него прощенья. Там элементаля, настойчиво сказал он. Под волнами Они ждут, они утопят тебя, только дай им шанс. О, Кол, услышал он её шёпот, прерываемый всхлипами. Он лежал на узкой деревянной кровати. Он знал, что умирает. Лёгкие судорожно сжимались, с трудом выталкивая из себя воздух, а тело будто объяло пламя. Нет такой он видел в своей жизни. Он был выдающимся учеником лучшего магистериума во всей империи. На железном испытании его учитель, мастер Януш, считавшийся самым умным и могущественным из мастеров, выбрал его первым. Он был творцом, способным управлять хаосом. Его ждала долгая жизнь на вершине власти и богатства, а затем начался кашель. Поначалу он списывал его на усталость и долгие ночи, проведённые в лаборатории вместе со своим мастером. Но однажды В одной из таких ночей приступ кашля заставил его сложиться пополам, и он увидел на полу первые брызги крови. Мастер Януш приводил к нему лучших магов земли, но они не смогли его исцелить. Его магические силы таяли вместе с физическими, и он стал пленником своей мансарды. Ел лишь тогда, когда дома владелица или мастер Януш приносили ему еду. И сню утихающей яростью ждал неминуемого. Пока не настал день, когда его осенило. Он всегда это знал. Противоположностью хаоса была душа, но он никогда всерьёз не задумывался, что это значит. Но стоило его мыслям потечь в этом направлении, и всё остальное отошло на второй план. Лёжа в постели, он прикидывал возможности просчитывал способ и подходящий момент